Глава 13. Флиртинг with disaster. Флирт с недугом. В эту ночь рекордного загула со мной заговорил кто-то из ребят. Убей не помню кто, когда и уж тем более где. Почему ты такой кислый? Помню, что я так прямо и ответил. Потому что любовь живет три года.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 Вы прекрасно понимаете, от чего отреклись, знаете, в какой момент совершили предательство, в какой роковой день перестали бояться. Слышать, что любовь живет три года, неприятно. Это вроде как факир был пьян и фокус не удался, или как звонок будильника посреди эротического сна. Но надо, надо разрушить миф о вечной любви, основу нашего общества, причину наших бед. Через три года он и она должны расстаться, или покончить с собой, или обзавестись с детьми. Три возможных способа расписаться в своем поражении. Нам часто говорят, чтобы по прошествии времени страсть превращается в нечто иное, более прочное и прекрасное. Что это иное и есть любовь с большой буквы. Чувство, конечно, не такое трепетное, зато и менее незрелое. Буду называть вещи своими именами. Я это иное в гробу видал. Если это любовь, извините, подвиньтесь, я такую любовь вставляю людям ленивым, и малодушным, зрелым, так сказать, которым комфортно в чувствах комнатной температуры. Моя любовь с маленькой буквы, зато она большая. Век у нее недолгий, но уж когда она есть, ее всеми печенками чувствуешь. Их иное туфта для тех, кто довольствуется малым и успокаивает себя. но все равно ничего лучше не бывает. Они напоминают мне которые царапают дверцы роскошных машин, потому что самим такие не по карману. Кончается апокалиптический вечер, хочется всех послать в желудке тяжесть. Около пяти утра я звоню Аделине Н. Это значит, что мне и вправду хреново. У меня есть ее домашний номер. Трубку снимает она. Алло, алло, кто говорит? Голос хриплый. Я ее разбудил. Почему она не включила автоответчик? Я не знаю, что ей сказать. Э, извини, что разбудил, я, собственно, только хотел пожелать тебе доброй ночи. Кто это, вы спят ли? мать вашу? Я вешаю трубку, сижу неподвижно, обхватив голову руками и выбираю между упаковкой лексамилы и петлей. а почему бы не то и не другое вместе. Веревки у меня нет, но есть галстуки от Пола Смита. Можно связать несколько штук, будет самое то. Английские кутюрье всегда шьют из очень прочных материалов. Я прилепляю записку к телевизору, если мужчина после 30 лет еще жив, то он мудак. Как хорошо, что я снял квартиру с декоративными потолочными балками. Достаточно встать на стул, сюда, вот так. Потом выпить стакан кока-колы с растолченными анксиолитиками. Ну вот теперь накинь на шею скользящую петлю. И когда уснешь, то по логике вещей больше не проснешься.